Глава вторая. Юла. Ей было страшно. Пусть не так, как вчера или несколько дней назад, когда личная гвардия короля ворвалась в их дом и именем Его Величества опечатала его. Джарри бросила в тюрьму, а ее? Ее вот сюда. Юла снова всхлипнула. Ей было грустно и больно и страшно. И столько всего. И совсем недавно они праздновали ее 18-й день рождения и было ярко, светло и радостно. И Джари смеялся, и немногие подруги, которых она пригласила, тоже весело заливались, слушая его шутки. Где он теперь? И неужели она никогда больше не услышит ничего про брата? Но гвардейцы, что везли ее сюда, ясно дали понять, что стоит ей сбежать отсюда, вырваться из лап чудовища и вернуться в столицу, как Джари умрет. Юла закусила губу, стараясь не всхлипывать потому что слезы так и норовили сами навернуться на глаза. А в этой берлоге и так ничего не видно. И как ее хозяин еще не ослеп от темноты. Мысли ее снова вернулись к настоящему. Юла попыталась рассмотреть комнату, в которой оказалась. Низкая, маленькая коморка, в которой всего-то было, что одна нехитрая кровать, сколоченная из досок, да полки, просто деревяшки, прибитые к стене. И никакого окна. Стемнело. И ветер так страшно шумел за окном, что, казалось, вся избушка содрогается от его порывов. Юла сжалась в комок на чужой кровати и натянула себе на голову одеяло. Накрылась головой, как всегда делала в детстве, когда было слишком плохо и тяжело. Словно пряталась от всего мира. Но сейчас это не помогло. В темной комнате и мысли приходили сплошь темные. А еще не оставлял страх. Что надо хозяину этого дома? Когда ее везли к нему, она представляла себе его настолько уродливым и страшным, что почти не испугалась, увидев вживую. В ее детстве таким, как он, пугали людей. А еще она помнила, как случайно, проходя с мамой мимо рынка, увидела процессию уродов. Они танцевали и выставляли свои уродство на показ. И от увиденного брала жуть. Да такая, что она тогда разревелась и на отрез отказалась от дальнейшей прогулки. И она знала, что где-то в королевском лесу живет страшное уродливое чудовище. Горбун злой и жестокий, да настолько, что слуги пугали им друг друга. Говорили, что у него нет сердца и что Господь проклял его. Видать, его родители занимались черным колдовством. И Юла не думала, как будет жить, встретившись с ним. Только надеялась на быструю смерть. А теперь, пожалуй, растерялась. Он был действительно уродлив и страшен. Большой крючковатый нос, нечесанные спутанные волосы, и борода, свисавшая едва ли не до пояса, а еще огромный горб на спине, но он ничем не обидел ее. И даже сейчас Юла лежала на его кровати. Он без просьб и ругательств отдал ей свою кровать. Она была уверена, что это кровать его, а еще она вдруг вспомнила, как проснулась сегодня в тепле. Она все-таки задремала, сидя в уголке у печки. Сказались бессонные ночи, пока ее везли сюда. И проснулась под одеялом. Он накрыл ее своим одеялом, пока она спала. Зачем? Юла не понимала. Но он ничем ее не обидел. Спать не хотелось, и страшно было в темноте. Дома она никогда не спала без света. Или огарок свечи горел всю ночь, или луна освещала комнату, или огонь в камине. А тут было так темно, что хоть глаз выколет и только на кухне светился маленький огонь. Юла встала и, осторожно на мысочках, стараясь не шуметь, вышла из комнаты. На кухне догорал агарок свечи в грубом железном подсвечнике, а в углу у печи возился рот горбун. Юла видела в неверном свете свечи, как он устраивал себе... Что? Кровать? Вот он бросил какие-то тряпки на кучу в углу чего-то странного, похожего на солому, Примял эти тряпки рукой, потом тяжело вздохнул и улегся, словно проверяя новую кровать. Юла видела, как тяжело ему было даже присесть, словно он весь был сделан из железных шарниров, что заржавели и никак не хотели сгибаться. Она как завороженная наблюдала за ним, сама не зная зачем. Пытаясь понять, почему он отдал ей свою кровать и пропустила момент, когда он встал, чтобы задуть свечу, повернулся и увидел ее. Тут же вернулись все страхи. Показалось, что он хочет шагнуть к ней. Юла пискнула от страха и бросилась в комнату. Улеглась на кровать, укуталась с головой в одеяло. Сердце стучало, как у зайчонка. Она все боялась расслышать в темноте тяжелые шаркающие шаги. И жалела только, что в комнате не было двери. Хотя, можно подумать, она помешала бы. От ужаса перехватывало дыхание. Но никто так и не пришел. И напуганная, и уставшая от переживаний, она все-таки задремала. Пико. Мотылек. Он так в мыслях звал девушку, потому что не знал ее имени. Она боялась его. Его все боялись. А он не знал, как себя вести с ней. Хотел только одного, чтобы этот мотылек как можно дольше не улетал из его берлоги. Постель из старых тряпок и соломы была неудобной. От нее на утро сильнее обычного Разболелась спина. Надо бы сколотить еще одну кровать. Благо было из чего. А еще Пиков вдруг понял, на что обменяют шкурки в этот раз. Попросит у охотника одеяло и подушку. Негоже такой красивой девушке спать под старой тряпкой, которую он по привычке называл одеялом. Утром он, как обычно, поставил кашу на стол. Обычная каша, которая лишь утоляла голод и ничего больше. Но он привык. Да и, пожалуй, не знал другой жизни. Поставил снова тарелки на стол. Девушка еще спала. Он видел, как она свернулась клубочком на его кровати и даже мимо проходил, стараясь не дышать. Казалось, что он своим грубым дыханием может нарушить ее сон. За окном шел дождь. Начался вчера, да так лил стеной. И ветер шумел, шуршал ветками деревьев, обрывая с них последнюю листву. А значит, сегодня он к охотникам не выберется. А там, глядишь, и снег пойдет. Пеко любил снег. Он скрывал всю грязь и уродство, что было в этом мире. И иногда он мечтал, что и его уродство однажды укроет снег своим покровом, спрячет от глаз людских. Он никогда не думал о том, что было бы, если бы он родился другим, таким, как все. Что толку в этих мыслях? Они все равно не могут ему помочь. Девушка зашевелилась, потом встала с кровати. Он следил за ней краем глаза, не мог оторваться. А она, словно не понимая, где находится, осмотрелась, потрясла головой, будто прогоняя нехороший сон, а потом тяжело вздохнула. И ему стало от этого больно. Он не хотел, чтобы она такая красивая печалилась. «Иди есть», – позвал он ее. И снова, чтобы не напугать, встал и отошел от стола, печи, повернувшись к ней спиной. «Пусть ест, он не будет смотреть на нее». Он слышал, как она поела, как отложила тарелку, невольно ловил каждый звук, повернулся и похромал к ней. Девушка отшатнулась. «Не бойся меня, мотылек!» Слова выговаривались с трудом, словно заржавели. Да он и не говорил так много давно, разве что с охотниками. Опекоп протянул к ней руку, словно надеясь, что мотылек, как обычно, сядет к нему на ладонь. Девушка смотрела на него со страхом, но хоть не отшатнулась и не назвала чудовищем. И то уже хорошо. «Я, Пико», – продолжил он разговор и положив руку себе на грудь. Он видел как-то давно на картинке в большой книге, которую успел подсмотреть случайно, как один красавец-мужчина так клал руку на грудь, стоя перед девушкой. И вспомнилась не кстати. Правда, потом его побили за то, что трогал хозяйскую вещь без разрешения. Он думал, что девушка не ответит, но она, немного помолчав, все-таки заговорила. «Меня зовут Юла». «Юла». Красивое имя. Как раз подходит звонкой к красивой бабочке. А еще она заговорила с ним и не насмехалась. И Пеко растерялся. Никто никогда не говорил с ним по-человечески. Так что он даже и не знал, что ответить. Просто стоял и молчал. И смотрел на нее. Потом моргнул, отвернулся и похромал к столу. Юла тут же отпрянула от него и спряталась за печкой. Уселась на его топчан. А Пико снова выполнял нехитрые действия. Ополоснуть тарелки в тазу да положить на печь. А еще воды бы принести и дров. В его берлоге сильно похолодало. Пико развернулся по к выходу. Воды в бочку верно набралось много. Не надо будет ходить на родник. И дрова пока есть. Он сложил все, что мог, под крышу в небольшой перестрой. Вышел за дверь, шаркая ногами. На дворе было холодно, так что с непривычки судорога свело больную ногу. Он едва не упал. Постоял держать за притолку. Нога отказывает все чаще и чаще. Он подождал, пока дрожь в ноге утихла, набрал дров и вернулся в дом. При его появлении Юла, стоявшая посреди комнаты, снова юркнула за печку. Он шагнул к печи и присел на колени, чтобы разжечь огонь. Поднял голову. Юла смотрела на него, как вчера вечером. И тут же спрятала глаза, поймав его взгляд. Пико отвернулся. Сырые дрова не хотели разгораться. Он с трудом раздул угли и прикрыл дверцу печи. Такие нехитрые дела, а день уже клонится к концу. Темнело. Агарок последней свечи догорал, оставляя после себя темноту. Надо будет свечи тоже выменять у охотников, хотя зачем чудовищу свечи, чтобы смотреть на свое уродство, он и эту-то зажигал лишь тогда, когда совсем не хватало света и не видно было, куда ложиться спать. И вот только сейчас, когда мотылек появился в его логове, почти не тушил свечу. Слишком уж хотелось видеть ее, да только глазам, отвыкшим от света, было больно. А может, они болели от красоты, такой, которую ему еще не доводилось видеть. Но как только свеча, догорев, погасла, и кухню освещали лишь отблески огня в печи, он снова услышал всхлипы. Юла снова плакала, он похромал к ней. «Почему ты плачешь?» «Может быть, она боится его?» «Я не причиню тебе зла», — выговорил он с трудом. Отвык много говорить. «Я боюсь темноты». Тихо ответила девушка. «Темноты?» Он никогда ничего не боялся. И темнота была его другом, таким же привычным, как одиночество или вот его уродство. Но она боялась. Правильно. Свет боится темноты, если не может прогнать ее прочь. «Сейчас!» Сказал он громко. Хотелось побыстрее разогнать темноту, лишь бы его гости не боялась лишь бы мотылёк подольше радовался свету. В неверном цвете горящей печи он нашел щепку по суше, поджёг ее и воткнул в железный подсвечник. Свет был слабый, щепка трещала и рассыпалась искрами. Пришлось поставить ее на печь, но она хотя бы немного освещала его убогую берлогу. И в этой темноте лицо Юлы словно светилось своим собственным светом. Она испуганно смотрела на него и жалась к печи. Наверное, ей холодно. Пеко вдруг почувствовал острую жалость, как боль от ножа. Она пронзила его сердце и защемела где-то внутри. Ему захотелось, чтобы эта девушка улыбнулась и чтобы никогда не исчезала из его дома. Смотреть на нее было радостью, а он редко радовался. Слишком мало у него было поводов для этого. Она радовала его, а он хотел радовать ее. Пусть она не страшится больше темноты и не боится его. А еще не мерзнь. Он стянул себе себя тяжелую жилетку из шитых шкур и протянул ей. «На, возьми! Здесь холодно!» Юла быстро схватила ее и на секунду дотронулась своими тонкими пальчиками до его руки. И Пико застыл, словно его пронзила молнией. Даже покачнулся. Настолько странными были ощущения. Ему показалось, что даже сердце у него на мгновение замерло. Но девушка уже отшатнулась от него и усилась в углу у печи, закутавшись в его жилетку. И казалась мне такой маленькой и беззащитной. Светлый мотылек. Пеко улыбнулся, если бы умел. Когда совсем стемнело, а лучина почти догорела, Юла встала, выбралась из угла. «Я пойду спать», – тихо прошептала она и юркнула мимо него в комнату. Пеко слышал, как она ворочается на кровати, устраиваясь поудобнее. И в первый раз в жизни ему захотелось, чтобы кому-то было в его доме уютно и удобно. Он сам устроился на топчане у печи и в первый раз, пожалуй, засыпал даже довольный, слушая, как дождь шуршит за окном. И Пико казалось, что его привычная жизнь изменится, уже изменилась. Но он не знал пока, как именно. И все же был доволен чем-то, сам не понимая чем. На душе, пожалуй, первый раз за много лет Было светло и спокойно. А утром дождь завершился, и даже солнце выглянуло. Пеко смотрел на умытый дождем мир, и ему казалось, что он какой-то новый, иной. Не такой, что он знал раньше. Юла пока еще спала, и Пеко осторожно, чтобы не разбудить ее, вышел на двор. Проверил шкурки. Они высохли достаточно. Пожалуй, после завтрака, пока снова не начался дождь, надо будет проведать охотников. Идти до них было долго, почти до края леса, но он не спешил. Если можно было так сказать, он любил лес. Только здесь ему было хорошо. Только среди деревьев он чувствовал себя свободно. Тогда как в городе среди людей ни на секунду не забывал о своем родстве. А здесь, в лесу, и уродливые деревья были нужны зачем-то. И росли ведь. Почти упав на землю, переплетенные ветвями между собой, искривленные, изломанные, они все равно были живы. Их точно так же, как и другие деревья, бережно оплетал собой плющ. И лозы дикого винограда свисали по их ветвям. А снизу их нежно укрывал ковер из мха. Деревья не гнали своих собратьев. И только люди ненавидели всякого, кто не похож на них. Господи, за что мне такой урод? Хоть бы ты прибрал его! Никакого житья нет! В сердцах восклицала мать каждый раз, когда видела его. А иной раз и поколачивала. Уж слишком он был страшен. Соседи плевали ему вслед и крестились, отгоняя беду. И шептались, что верно, мать его сильно нагрешила. Отца он и вовсе не помнил. Пекот отвернулся. Солнечный день сразу будто помер. Он набрал дров и похромал в дом. Надо поставить кашу и собираться к охотникам. Он спустился в кухню и замер, держа в руках дрова. Юла словно... И правда обладала крыльями, порхала по комнате. Так легко. Она осматривалась вокруг и зачем-то дотрагивалась пальцами. То до закопченного горшка, то до старого мешка с крупой, то до стола. И ему казалось, он видит, как она словно светлячок освещает собой все, до чего дотронется. Словно стряхивает пыльцу с невидимых крыльев. Сейчас она снова спрячется, уйдет, увидев его. И Пико отвернулся и сделал пару неловких шагов обратно. Вверх по лестнице. Уйти, не мешать ей. Неуклюже покачнулся, споткнулся и выронил дрова, едва успев ухватиться за стену. Дрова с грохотом попадали на пол, а Юла отскочила к печи и спряталась за ней. Он снова напугал ее, сам того не желая, одним своим видом.